Дорогой Твемлоу, скажите мне, как самый мой близкий и давний друг. Значит, конец сомнения. Я первый. Можно больше уже не терзаться глупыми сомнениями, а то я чуть было не потерял сон. Не согласится ли ваш кузен, лорд Сниксворд, стать номинальным членом моего комитета? У меня не хватает смелости просить лорда Сниксворта войти в комитет. Я мечтаю только о его имени. Как, по-вашему, он даст свое имя? Здесь Твэмлоу сразу пал духом. По-моему, нет. В политических убеждениях я ни в чем не расхожусь с лордом Сниксвортом. И, может быть, лорд Сниксворд не откажется дать свое имя для комитета на благо общества и, так сказать, из чувства долга перед обществом». До этой самой минуты Венеринг и не подозревал, что у него имеются какие-либо убеждения. «Я вас понимаю... твоем лоу растерянно чаша до затылке он позабыл о желтке и приходит в полное расстройство убедившись какие липкие у него волосы между старыми загадычными друзьями в таком деле не должно быть недомолвок обещайте мне «Если я попрошу вас сделать для меня что-нибудь, что будет вам неприятно или хотя бы в малейшей степени обременительно, вы так прямо, безо всяких обиняков и скажете». Твэмлоу охотно соглашается выполнить его просьбу, и по всему видно, что он сдержит слово. «Вас не затруднит написать письмо в Сниксворти Парк и попросить лорда Сниксворта оказать мне эту любезность? Разумеется, если он даст нам свое согласие, я буду знать, что обязан этим исключительно вам». Но вы, со своей стороны, постарайтесь внушить лорду рту что от него ждут выполнения его общественного долга. Не возражаете? Вы просили ответить без всяких обвиняков? Да, да, мой дорогой Твемлоу. И рассчитываете, что я так и отвечу? Разумеется, мой дорогой Твемлоу. Тогда, принимая во внимание все в целом, заметьте, все в целом. Он специально подчеркнул, что если бы он принимал во внимание только частности, то просьба Венеринга была бы исполнена немедленно. Так вот, принимая во внимание все в целом, я попрошу вас уволить меня от каких-либо сношений с лордом Сниксвордом. Боже, правый. Ну, разумеется. Нет ничего удивительного в том, что бедняга Твемлоу не хочет навязываться с письмами своему знатному кузену, характер которого сильно испортился от подагры. Ибо знатный кузен... выплачивающий ему ежегодно небольшую пенсию на прожитие, возмещает свои расходы чрезвычайной строгостью, заставляя родственника подчиняться чуть ли не по военному уставу во время его визитов в Сниксворти парк. А именно, вешать шляпу только на один определенный колышек, сидеть только на одном определенном стуле, беседовать только на одну определенную тему, С определенными людьми И выполнять определенные обязанности Как то Расточать хвалы размалеванным вывескам, Не называть же их портретами И воздерживаться от употребления тончайших вин Из фамильного погреба до тех пор Пока ему не предложат их самым настоятельным тоном